Глава восемнадцатая. Входную дверь заколотили. Стучавший явно игнорировал дверной звонок. Ну что за дела? Раннее утро. Я глянул на часы 5.45. Еще даже солнце не встало. Бормоча под нос ругательства и, проклиная ранних визитеров, поперся открывать дверь. Кто еще приперся, ни свет, ни заря? Здорово! На пороге стоял медведь. Звеняя за ранний визит но мне в путь дорогу выезжать. Вот заскочил к тебе, чтобы попрощаться и подарить кое-чего. Поручкались, обнялись. Медведев был в свитере и вязаной шапочке, которую в народе называют Питеркой. Рядом с ним на пороге моего дома лежала большая объемная сумка. На улице в паре метрах от крыльца Танхауса, стояла газель 4 на 4, машина тарахтела работающим на холостых оборотах движком. За рулем сидел какой-то мужик в кепке. На крыше газельки просторный багажник, забитый всевозможным грузом. — Это тебе, — Медведев указал на сумку. — Владей, от чистого сердца все стволы чистые, без истории, нигде по базам не проходили, так что в случае чего можешь скинуть, тебе они не приведут. Последний день работы списал пару стволов. Все отбирал самолично, так что будешь доволен оружием. Там же в папке разрешительные документы и моя скидочная карта одного очень приличного оружейного магазина. По этой карте тебе продадут патроны с хорошей скидкой, а также все, что ты пожелаешь, от пистолета с глушителем до крупнокалиберного пулемета. Там же подберешь себе калиматоры, брони, коптику, ПНВ, магазины, банки, амуницию и прочий обвес. А тут я тебе собрал кое-что из арсенала нашего тира и склада конфиската. «Благодарю», — искренне произнес я, оценивая габариты сумки. «Кстати, чуть не забыл. 1 марта у Берегова день рождения. Не забудь поздравить». «Принято. А что лучше дарить?» «Бутылку армянского коньяка». «Ясно. Спасибо за наводку». «Спасибо тебе, братан, что выручил». Медведев еще раз потряс мою руку. «Если б не ты, то гнили б мои косточки в сырой земле. А так, видишь, жив-здоров, да еще и на повышение пошел». «Да не за что». «Тем более, что последнего бандоса, который чуть не пристрелил меня, убил ты. Так что, считай, друг другу жизнь спасли». Я взял сумку в руки. «Тяжело. Зайдешь? Некогда. Выезжать пора. Птаха, пообещай, что зайдешь ко мне в гости. А то ведь мы так и не решили, кто выпьет больше. Надо бы это исправить. Нельзя такие споры оставлять незавершенными». «Обещаю», — улыбнулся я. «Как выдастся свободная минутка длительностью в пару недель, так сразу же к тебе прикачу в гости. Отлично. Ну, тогда бывай. До скорой встречи. Удачи, легкой дороги и успехов на новом месте. Да, и еще, заскочи к Роме ветеран, у него к тебе будет деловой разговор. На предмет чего? Я вышел из дела, все-таки переезд в Драконьи горы это весьма большие расходы. В общем, я забрал свою долю в ветеране, и Рома теперь ищет партнера, который бы нисколько вложился деньгами, а обеспечил бы ему крышу. Я предложил тебя. Рома согласился. Подумай об этом. Хорошо, кивнул я. Медведев еще раз пожал мне руку на прощание и ушел. Залез на пассажирское сиденье в кабину газели, а потом фургон скрылся за поворотом в предрассветной мгле. В сумке оказался неплохой арсенал огнестрельного оружия. Выбор был сделан даже лучше, чем когда я отмечал в тире у Медведева. Стави галочки в канцелярском формуляре. Глянул на часы. Ложиться спать уже бесполезно, тем более, когда на полу лежит полная сумка разнообразного горестрельного оружия, то, то о каком сне может идти речь? Руки сами собой тянутся к лучшим мужским игрушкам на все времена. Что у нас в сумке? Чем меня решил благодарить медведев? Два автомата Калашникова, АК-74М и его брат-близнец в православном калибре 7,62-39, АК-103. АК-74М – самый обычный, судя по дате, выбитой на корпусе. Этот автомат был изготовлен в 1995 году. А это означало, что в его изготовлении принимал участие еще военпром СССР. Адепты старой школы считают АК-74М лучшим автоматом из линейки калашматов. Даже более современный АК-12 И то похоже будет по ряду признаков. АК-103 это современная версия АКМ, над которым знатно поработали, внешне сделали его практически неотличимым, а АК-74М тот же складывающийся пластиковый приклад и точно такой же пламегаситель на стволе. Разница между автоматами была в используемом калибре. Тот 103-й, что я сейчас держал в руках, отличался от АК-74М тем, что у него был приклад Телескоп эргономичной формы, пистолетный рукоять, пламя-гаситель другой, нештатной формы, крышка ствольной коробки с рельсой для обвеса, насадка на рукоять затвора и резиновые накладки на цевье. В общем, НДАК-103 хорошенько поработали, превратив его в оружие из фильмов про спецназ. Даже страшно брать в руки. Модернизация и тюнинг оружия тема болезненная. Любое навесное оборудование привносит пользу в определенных условиях для стрелков конкретного уровня в контексте их задач. Другое дело, что для разного обвеса широта этой актуальности разная. Где-то она велика и трудно спорима, а где-то весьма узка вплоть до возможности пренебречь. Бывают две крайности по отношению к тюнингу. С одной стороны, практически тоталитарная секта старобрядцев, для которых все кроме стока, сделанного при СССР, мракобесия и скверно. Соответственно, для них любая модернизация, хоть заводская, хоть в порядке частной инициативы, это зло. Другая крайность – так называемые тактикульщики. Они за любой обвес, без особых мыслей об его обоснованности и реальной пользе. По совокупному вреду эти еще хуже старобрядцев. Поступаться простотой, надежности оружия в угоду иллюзорным выгодам от тюнинга Банально опасно для жизни, потому что если на автомате нештатно прицеплена какая-то хрень, то она в самый неподходящий момент обязательно либо зацепится за что-либо, либо отвалится. Здравая позиция где-то посередине. Основанная, подтвержденная фактами польза, признается, и такие модернизации приветствуются. Оба автомата были выкрашены черной краской, надеюсь, что специальной, ружейной. Она мало того, что матовая, Еще и обеспечивает и каремиссию нормальную скрытность в инфракрасном диапазоне. Хорошая краска, к примеру, из богом проклятой Америки, защищает оружие от ржавчины и коррозии лучше, чем заводское воронение. Автоматов всего два. Оба вытащил из сумки, рассмотрел их со всех сторон, отложил в сторонку, положив на кафельный пол кухни. Теперь у меня есть оружие для наиболее популярных калибров на постсоветском пространстве и в мире закрытого сектора. 5.45 дробь 39 и 5.62 дробь 39. Сам-то я еще с армии привык к кк 74 калибра 5.45, которыми был вооружен наш полк. Все-таки у патрона пятерки заметно больше плюсов, чем против семерки. К примеру, если взять минимальный боекомплект 4 магазина, это 120 патронов. Весь БК 7.62 выйдет 2 ,350 кг 350 грамм без учета магазинов. Вес БК 5,45 – 1430 грамм. Соответственно, разница почти в два раза. Что касается стрельбы. Стрелять патронами 5,45 значительно приятнее ввиду пониженной отдачи и дульной вспышки. Даже если стрелок будет вести огонь в грудную мишень на дистанции в 300 метров, при этом забыв выставить прицельное приспособление на соответствующую дистанцию, он все равно ее поразит на 20 см ниже точки прицеливания, но паразит. В случае же 7,62 такой фокус не пройдет. Получается, что 5,45 проще в освоении и при этом легче своего собрата. Но на первый взгляд кажется, что 7,62 мощнее и при этом наносит большие повреждения. Тут тоже все не так просто. Начальная скорость у 7,62 в районе 740 метров в секунду. Пересчитывая в энергию, получим примерно 2200 джоулей. Но на дистанцию 200 метров она составит уже 1200 джоулей, а на 300 метров и того упадет до 800 джоулей. Если рассмотреть, 5.45 скорость на срезе будет в районе 870 метров в секунду. Энергия, соответственно, в районе 1300 джоулей. Это почти в два раза меньше, чем у 7.62. Но на дистанции в 200 метров мы будем иметь энергию пули 780 джоулей. 300 метрам энергии будет 580 джоулей. При выборе патрона на стрельбу свыше 200 метров стоит выбирать 5,45. Аналогичным будет выбор и для неопытных стрелков или стрелков, которым в процессе затруднительно определить точную дистанцию. Нанести серьезное повреждение средством индивидуальной бронезащиты на дистанциях свыше 200 метров Весьма сложно любым из сравнивых калибров, а при попадании на дистанциях менее 200 метров последствия будут равноценны. Тем не менее на коротких дистанциях 7,62 будет иметь определенное преимущество. При необходимости длительного переноса БК выбор очевиден в пользу 5,45. Соответственно, следует признать, что для большинства случаев применение 7,62 будет неоправданно. Видимо, Медведев предполагал, что чаще всего я буду пользоваться все-таки АК-103, иначе не объяснить его злой тюнинг. Оно и верно. Мне ведь не пехом ходить, а на машине ездить, да и все больше по лесам и на коротке, так что калибр 7,62 будет значительно выигрышнее смотреться, чем малоимпульсивная пятерка. Миша молодец, знает свое дело на 5 баллов. Вот только в сумке нет ни одного автоматного магазина. Мог бы и банку от РПК положить. Лишним бы не была бы. Ладно, проехали. И на том спасибо. Что у нас дальше? Пистолеты. Пистолетов было 3. ПМ, чз 75 p 10 и ТТ. Логика подбора пистолетов проста. Самые популярные калибры 9 дробь 18, 9 дробь 19 и 7,62 дробь 25. Все три пистолета мне знакомы. Был бы у меня выбор, я бы, наверное, выбрал бы то же самое. Все-таки ПМ и ТТ – это очевидная советская классика, которую в случае необходимости не жалко сбросить, а вот ЧИШ, он же ЧЗ-75 в облегченном варианте, это уже вроде дорогой иномарки среди пистолетов, из которого чертовски комфортно стрелять. Пистолет Макарова с виду вообще нульцовый, даже пахнет новым оружием будь то бы только что из ящика, который притащили со склада длительного хранения. Год выпуска – 1978. Макаров он Макаров и есть. Просто, надежно, вечно, как все созданное в СССР. ТТ – идеальный пистолет для одноразовых акций. Отстрелялся, скинул и будь уверен, что никто не сможет отследить путь пистолета. вплоть до завершения производства в 1952 году Было выпущено почти 2 миллиона единиц этого пистолета. Множество стволов попросту не было внесено в пулегильзотеку. Оперативники и следователи тратили массу времени, пытаясь понять, откуда именно на месте преступления появился тот или иной токарев, кем он был вывезен со склада, предприятия, кому продан и так далее. И в 90% случаев попытки выяснить историю каждого отдельно взятого пистолета успехом не заканчивались, В отличие от послевоенных, лихие 90-е годы вообще стали своеобразным рекордсменом по количеству бесхозных пистолетов ТТ. При обращении с ТТ надо только помнить, что нельзя случайно зацеплять защелку магазина, иначе он выскочит в самый неподходящий момент. Чиж, он же Чижик, он же ЧЖЗ-75П-10. В магазине Чижа 16 патронов калибра 9х19. Калибр хороший, мощный, пистолет легкий. Значит, буду чижика носить на постоянку. Надо только несколько видов кабур купить, чтобы на все случаи жизни. Как показывает практика, большинство обычных людей, купив полноразмерный пистолет и потаскав его с полгода, убеждаются, что в повседневной жизни лишний килограмм угловатого железа или пластика куда чаще обуза, чем подмога. Выходом из ситуации становится приобретение компакта Или суп компакта. Вес меньше, габариты меньше, а на дистанциях разного применения. При самообороне 9 на 19 вполне опасен и при укороченном стволе. А может, в дальнейшем себе еще и глок прикуплю. Был у меня опыт общения с этим австрийцем ничего так пистолет мне зашел. Надежность чайзед и глока в целом сравнима. Слабым звеном у Чеха являются пружины, особенно спускового крючка. Впрочем, для многих данное замечание большого значения не имеет. Если не расстреливать ресурс пистолета в ходе интенсивных тренировок, то надежности заводских деталей хватит и внукам покупателя. Еще одной проблемной деталью является затворная задержка. Как правило, ГЛОК чуть менее чувствителен к загрязнению, чем ЧЗ, так как имеет большие допуски. Обратной стороной является точность выстрела. Оба пистолета достаточно точны для среднего стрелка, но все же попадать из Чезета заметно легче. Австриец обеспечивает стрелку постоянную готовность к стрельбе и однообразные усилия на спуске. У Чезета первый выстрел производится самовзводом с большим усилием, последующий с минимальным. Сложно сказать, считать ли это достоинством или недостатком, ведь если до выстрела стрелку приходится, например, бежать, или преодолевать препятствия, то даже при снятом предохранителе усилие самовзвода дает ему большие шансы обойтись без случайного выстрела. Если же есть время и возможность, то на чизет можно просто взвести курок самому и стрелять легким касанием. Вытащил пистолеты из сумки и разложил их на полу рядом с автоматами. Так, а где магазины к пистолетам и съемной накладки на рукоятку для чижа? чтобы идеально подогнать под любую ладонь. Нет, странно. Что у нас осталось? Ух ты, не ожидал. Сразу я не заметил, что лежит под автоматами. Внутри сумки лежало гладкоствольное помповое ружье «Мосбитш 590 Шоквав». Медведь обещал достать что-то короткое, способное стрелять картечью, но чтобы такое... Ружье имеет ствол длиной всего 36 см и вместимость магазина 5 плюс 1 патрон. Приклада нет, вместо него рукоятка Раптор от Шоква в джиз. Форма рукоятки помогла сделать эти короткие дробовики более комфортными для многих людей, которые ненавидели дробовики с пистолетной рукояткой предыдущих моделей из-за того, насколько они неуклюжи в стрельбе, и как они отбивали руку стрелка после пары-тройки выстрелов. Форма рукоятки «Раптор» такова, что отдача не направляется прямо в ладонь стрелка, но обеспечивает вполне надежный контроль и удержание. Дробовик имеет вместимость 5 плюс 1 патрон, толстостенный цилиндрический ствол и общую длину всего оружия примерно 67 см, что делает его разворотистым и удобным в ношении. Что существенно облегчает, например, стрельбу из него в положении от бедра. Спасибо тебе, брат Миша, за такой подгон. Вытащил короткий американский дробовик из сумки положил рядом с остальным оружием. В сумке осталась снайперская винтовка СВДС. А СВДС это доработка снайперской винтовки СВД, в результате которой появился новый вариант СВДС. В отличие от СВД СВДС имеет усовершенствованный газоотводный узел, пламегаситель, более массивный ствол. Приклад СВДС складывается на правую сторону ствольной коробки. Таким образом, при складывании приклада нет необходимости в отделении оптического прицела. Удобнее становится размещение винтовки. Удобнее становится размещение винтовки в укладке парашютиста при десантировании. Упорщики может фиксироваться в двух положениях для стрельбы с механическим прицельным приспособлением и оптическим прицелом. Для удобства вращения со снайперской винтовкой на марше при десантировании и перевозке в различных видах боевой техники приклад винтовки изготовлен из термопластмассы с несъемной щекой, складывающимися на правую сторону. Для размещения узлов крепления приклада и пистолетной рукоятки ствольная коробка СВДС По сравнению с винтовкой СВД, в задней части видоизменена. Небольшим изменениям подверглись корпус спускового механизма и спусковой крючок. В сумке остался лежать футляр со штатным оптическим прицелом псо 12 м который надо будет установить на винтовку и пристрелять ее. Вообще-то на Западе СВД и СВДС считаются винтовкой улучшенного боя, а не снайперской высокоточной винтовкой для снайперов профессионалов, то есть марксманской винтовкой оружием пехотного снайпера марксмана, занимающим промежуточное положение между обычным стрелковым оружием и более тяжелыми высокоточными снайперскими винтовками с продольно скользящим поворотным затвором. Плевать на тот запад. Рекорд по попаданию в цель из винтовки с калибром 7,62 зарегистрирован в 1985 во время войны в Афгане. Стрелок, снайпер Ильин, уничтожил духа с дистанции 1350 метров. И этот рекорд до сих пор не побит. СВД до сих пор стоит на вооружении и любима солдатами во многих странах мира. Негативных отзывов об этом оружии практически нет. Ее могут ругать только стрелки с косыми глазами или кривыми руками. Еще раз осмотрел все оружие и аккуратно сложил его обратно в сумку. Странно, но в сумке не было ни одного магазина. Даже для пистолетов и то не было магазинов. Ладно еще автоматы Калашникова. К ним не проблема найти магазин. Бери любой нужного калибра, и он точно подойдет. Автоматы Калашникова – это вам не ППШ времен Великой Отечественной войны, где с завода выпускали пистолет-пулемет и три диска к нему, которые к другим ППШ уже не подходили. Вот с пистолетами история примерно такая же. К примеру, первой партии пистолета Ярыгина имели особенность. Магазины от одного пистолета могли не подходить другому пистолету. Ну а что вы хотели? Отечественный военпром постперестроечного российского образца? Зло. Ладно, ПМ и ТТ, эти пистолеты идут с завода. В деревянных ящиках, где сложено несколько десятков пистолетов еще большее количество магазинов к ним, Зачастую в этих ящиках лежат и кобуры, но импортный чиж должен быть в индивидуальной коробке, где в комплекте к нему идут два магазина и три накладки на рукоять, а их нет. Вопрос почему? Уж медведь как хозяин тира и человек опытный и бывалый точно не забыл бы о магазинах к пистолету. Странно. Оружие – лучшие игрушки для мужчин, которые в душе так и остались мальчишками. После оружия в шкале ценностей идут машины. А замыкают предистал почета мужской шкалы ценностей, конечно же, женщины. Нет, извиняюсь, третье место на предистале мужским приоритетом бабы делят с бухлом, потому что зачастую они идут в паре. Чем крепче алкоголь, тем красивее женщины вокруг. Есть даже 10 причин, почему мужчины любят оружие больше, чем женщин. Ты можешь легко поменять старое ружье, 44-го калибра, на новое 22-го. Оставшееся дома оружие не возражает, если вы возьмете другое в дорогу. Если вы скажете своему приятелю, что вам нравится его ружье, он с большой долей вероятности даст вам им попользоваться. Твое любимое ружье не будет возражать, если у тебя есть еще одно про запас. Оружие останется с тобой, даже если тебе уже нечем стрелять. Оружие не занимает много места в шкафу. Оружие хорошо работает в любой день месяца. Оружие не спрашивает вас, этот приклад меня не полнит? Оружие не возражает, если, попользовавшись им, вы сразу заснете. Для своего ружья вы можете купить глушитель.